Меня разбудил шум за окном. Какие-то нетрезвые голоса нестройным хором горланили весьма неприличную песню. Я решил высказать им все, что думаю о них, и с трудом поднявшись с кровати, подошел к окну. Когда я выглянул на улицу, то увиденное меня потрясло. Над городом уже поднималось солнце, наступило раннее утро, а под окнами моего небольшого особнячка в аристократической части гнола По широкой мощенной улице уже текла разноцветная толпа. Совсем не похоже на обычный уклад жизни в этом городе. Кстати, два года назад мое место жительства находилось в королевских покоях. Но через несколько месяцев меня оттуда спровадили в небольшой, но уютный особнячок, где я сейчас и обитал. На улице тем временем народ праздновал и веселился. То здесь, то там вспыхивали магические фейерверки. А умудрявшиеся плыть в этом людском столпотворении коробейники продавали пироги и вино в глиняных бутылках. И я хлопнул себя по лбу. Надо же! Совсем забыл! Сегодня же день города, день, если верить местным легендам, когда был образован гноу. Вот почему все его население с позаранку вывалило на улицу. Но признаюсь вам, я чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Сами темные гномы оказались гораздо хуже, чем я думал о них раньше после первого месяца спокойной жизни начались суровые будни. Да, благодаря королеве денег у меня появилось достаточно. Но я привык проводить время весело. Жители Жигнола вообще не умели веселиться. Они ходили с вечно кислыми минами на лицах и не обращали ни малейшего внимания друг на друга. Казалось, если кто-нибудь упадет без сознания посередине центральной площади города, его затопчут даже не заметив. С подобным равнодушием я до сих пор не встречался. Лишь несколько дней в году, во время народных праздников, темные гномы позволяли себе веселиться. Признаться, за те два года, что прошли со времени моего прибытия в гнол, я устал. Устал от скуки. Друзей новых я не завёл, а общество моего верного телохранителя-тролля по имени Мосс, хоть и всецело преданного вашему покорному слуге, скрашивало одиночество лишь первые две недели. все таки тролль есть тролль хотя я все же умудрился свести знакомство с кое-какими аристократами. Тем более, что в аристократических кругах всем сразу стало известно, что мне покровительствует королева. Естественно, появились гномы, которые решили этим фактом воспользоваться. Но таких знакомых я не жаловал. В общем, я начал вновь задумываться о путешествиях. Лишь Марика удерживала меня в этом городе. Она несколько раз инкогнито появлялась в моем доме, оставаясь на ночь. И эти ночи я не смогу забыть никогда. Правда, в последние шесть месяцев визиты прекратились, и мне начали приходить в голову мысли о том, что может и к лучшему забыть Марику, и вспоминать ее лишь иногда как сладкий сон. Отбросив невеселые мысли, я захлопнул окно и вернулся к столу. Сон уже как рукой сняло. Усевшись на мягкое кресло, налил себе в бокал из кувшина пива, которое, благодаря одному очень удобному заклинанию, все время оставалось холодным. Блаженно жмурясь, я взял бокал с пенящимся напитком и сделал несколько больших глотков. А чёрт с ним. Пока терпения мне хватает. И когда на этой обнадеживающей мысли я плеснул себе ещё пиво, передо мной появилась призрачная фигура бородатого старика, в котором я узнал миидрата мага, занявшего место придворного мага-королевы, вместо погибшего изменника Арбентуса. Честно говоря... Его появление в столь ранний час меня насторожило. Явно произошло что-то из рук вон выходящее. Тем более я знал, что Мейдрат был старым ханжой и считал, что такие, как я, совращают невинную королеву с пути истинного. Думаю, была бы его воля, он выгнал меня из гнулов за шей. А так ему приходилось улыбаться и показывать свое искреннее расположение. Вот и сейчас старый зануда сморщился, увидев, как я пью пиво. Он слыл приверженцем здорового образа жизни. И сам, насколько я знаю, ничего не пил крепче воды. И почти ничего не ел. Может, он и был уверен, что таким образом поправляет свое здоровье. Но мне кажется, что он наоборот, его убивал. Кстати, мои магические способности прогрессировали с пугающей силой. Этому способствовало и то, что Марика бесплатно предоставила мне лучших магов королевства, которые горели желанием меня обучить. Конечно, до мастера-мага я не дотягивал, но со временем мне пророчили блестящее будущее. Что случилось? Осведомился я у призрака, который разглядывал меня, словно не решаясь заговорить. На Марику было совершено покушение, господин Мирн. Наконец произнес маг. Что? Я вскочил из кресла, совершенно забыв о кружке, которая, жалобно звякнув, покатилась по полу. Да не горячись ты так, успокоил меня гость. Она жива, просто отделалась легким испугом и парой ожогов и просила срочно доставить тебя во дворец. Хорошо, но. Однако старик не стал ждать, когда я закончу фразу и, прошептав длинную фразу, щелкнул пальцами. Мир вокруг меня потемнел, и когда он вновь обрел краски, я стоял в личном кабинете королевы. Узнал я его сразу. Признаюсь, мне доводилось бывать в нем не раз, и об этих посещениях у меня остались самые прекрасные воспоминания. Марика, как всегда, выглядела ослепительно. Белая, спадающая до пят платья, открывала плечи и руки, на которых я не заметил никаких ожогов. Если бы не испуганно недоумевающее выражение лица королевы, я бы подумал, что ничего не произошло. Может быть свободен! кивнула она магу, и тот исчез. Я опустился на краешек стула и заинтересованно посмотрел на девушку. «Мейдрат, рассказал тебе, что произошло? поинтересовалась Марика. В общих чертах. Ответил я. Вижу, что ты, слава богам, не пострадала. Так, легкие садины до да ожогов, Мелочи. Но нам обязательно надо выяснить, кто это сделал. Рассказывай. Я весь в твоем распоряжении. Это случилось сегодня утром, начала королева. Мне не спалось, я рано проснулась. Решила прогуляться по саду. Но едва я вышла из дворца, как вдруг в шагах 30 от меня возник человек в полумаске и черном плаще. Именно человек. Я почувствовала это. Уточнила она. Сила заклинания, обрушенного на меня была огромной. Но ты знаешь, я не оставляю занятий магией, да и амулет защитный у меня всегда при себе. Тем не менее, мне повезло, что появились охранники, иначе со вторым ударом я бы не справилась. В общем, меня отбросило в сторону, я отделалась лишь парой царапин. Убийца ушел через портал. Портал? Я открыл рот. Но это невозможно, это же. Да, это очень сложно и прекрасно показывает уровень нападавшего мага», — кивнула Марика. «У меня появился могущественный враг. Думаешь, это связано с камнем? Скорее всего. Вряд ли моя скромная персона их заинтересовала. Но ведь камень Гнорма мертв. Да и зачем тебя убивать? Это разве поможет его похитить? Камень, конечно, мертв. Моя смерть может вызвать определенный переполох в королевстве, и под шумок его можно увести. Но пойми...» За всю многовековую историю Гнола подобных нападений не было. Решиться на это мог лишь сумасшедший или здесь какой-то очень хитрый план. Вот это нам и надо выяснить. Врагов у тебя хватает. Кивнул я и вспомнил, что когда два года назад активация камня провалилась, с носом остались и повелитель демонов, и глава совета магов Эникеи. А это серьезные противники. Если они решили мстить... Последние слова я произнес вслух. Не думаю, что убийцу послали маги из Эникеи. Не думаю также, что это посланец демонов, кто будет рисковать ради мертвого камня? Только не они, эти маги привыкли все просчитывать. Но кто-то рискнул, возразил я. Может, это залетный маг, пожелавший заполучить камень? Нет, не тот уровень, покачала головой Марика. Я чувствую, что это посланец кого-то из опытных волшебников. Его уровень владения магией находился, как я уже говорила, на уровне мастера-мага. А это сам знаешь, что означает. И я, понимающий, хмыкнул и поинтересовался. «И что ты собираешься делать?» «Пока не решила. Мои маги во главе с Романом...» Она вдруг поморщилась. «Проводит расследование. Но ты сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. Два года назад, помимо Арбентуса, изменником стал и Морфис, глава Совета магов Гнола. На его место назначили молодого мага по имени Ромен. Безусловно, талантливого мага, но, на мой взгляд, слишком молодого и неопытного в придворных интригах. Он частенько попадал в смешные ситуации, и анекдоты о нем рассказывали во дворце почти открыто. И я, кстати, несколько раз предупреждал об этом королеву, но она почему-то не обращала внимания на критику в его адрес. Я уже готов был предположить, что она оказывает ему знаки внимания, которые оказывала мне, Но, как говорится, не пойман ни вор. Так что придворным и министрам оставалось лишь над ним втихомолку смеяться. «Мне нужна твоя помощь», тем временем произнесла королева. «Все, что смогу». «Ты должен отправиться в путь». «В путь?» Я с удивлением посмотрел на свою собеседницу. «Куда?» «В Фаргот». «Это город в паре сотен миль от Гнола. Сам по себе, это ничем не примечательная городишка, не имеющее даже крепостной стены» и в котором проживают три сотни жителей. Но не это главное. Рядом с ним находится мертвый город Илир, под которым расположены пещеры Варфола. Слышал о них? Тож о них не слышал. Чародей Варфол. Сумасшедший старик, про которого одни говорят шарлатан, другие могущественный маг. Да про эти пещеры столько анекдотов. Знаю, кивнула Марика. А теперь послушай про то, что там существует на самом деле. Варфол, конечно же... Не сумасшедший. И силы он обладает, огромной. Несколько раз его пытались привлечь на свою сторону некоторые правители гнола, но безрезультатно. Он не идет на компромисс ни с кем, и никого не желает слушать. Очень хорошо, кивнул я. Чем в таком случае я могу помочь? Ты должен убедить его сотрудничать с нами, Мирн. Марика подошла ко мне вплотную, и ее руки легли на мои плечи. Глаза девушки оказались напротив моих глаз. И некоторое время внимательно изучали меня, как вдруг в них появилось что-то, что заставило меня обнять ее и поцеловать. Королева не оттолкнула меня, а наоборот ответила на поцелуй. И сделала это так страстно, что на меня накатила жаркая волна. Да, рано я решил, что все забылось. Ничего-то я не забыл. Я сейчас полностью принадлежал королеве темных гномов. И она это прекрасно понимала. Оторвавшись друг от друга, мы некоторое время молчали первым тишину нарушила Марика. Так вот, как ни в чем не бывало, проговорила она, ловко выскользнув из моих объятий. Этот варфол – лучший в Уларе предсказатель. Кроме этого, он также способен видеть прошлое. Ты должен заставить его приехать во дворец. С помощью него можно восстановить момент покушения. Тогда можно будет зацепиться за магические следы убийцы, которые тот, несомненно, должен был оставить, и которые, судя по всему, хорошо замаскировал так как мы не можем их найти даже с самыми опытными магами Гнола. Подожди. Несмотря на готовность умереть за любимую женщину, во мне осталось все же немного здравого смысла, который сейчас помог вашему покорному слуге вырваться из плена любовного дурмана. Что? С этим провидцем не могли договориться короли и великие маги. Как же это сделаю я? Ты же не только маг, Мирн. Тебя избрал Гнорм. Ты был владельцем камня. И ты, демон, тебя побери, и сейчас его владелец. Ты наша единственная надежда. Варфол отличается чудаковатым характером. Если кто сможет добиться его расположения, так только ты. Я, конечно, польщен твоей верой в мои силы, но... Ради меня, Мирн. Королева вновь подошла ко мне. Ради меня. Что я мог сказать на эти слова, которые закончились еще одним более продолжительным, чем первый поцелуем? Осталось только согласиться и пообещать, что завтра на рассвете я отправлюсь в путь. Но когда я вышел из дворца и уселся в карету, в голову пришли трезвые мысли, ясно доказывающие мне, что я ввязался в глупую авантюру. Мне было совершенно непонятно, чем я могу заинтересовать мага, который живет уже пять сотен лет, и тем более добиться от него согласия на сотрудничество. Значит, короли-волшебники это не могли сделать на протяжении веков, А «Обычный гном должен». Тяжело вздохнув, я мысленно приготовился к позору, который, несомненно, обрушится на меня после неудачи. Нет, конечно, умные люди поймут, что шансов у гнома мирно не было. Надеюсь, это поймет и королева. «Домой!» — крикнул я кучеру и решил, что в путь подручнее было бы отправиться из моего замка. Кстати, я же еще не рассказал о нем. Его мне тоже подарила Марика. Располагался он недалеко от города. Этот небольшой архитектурный шедевр с остроконечными башенками и небольшой крепостной стеной мне нравился. Но большую часть времени я все же проводил в Гноле. В городе присутствовали хоть какие-то развлечения, а от размеренной и спокойной жизни в замке можно было сойти с ума. Мы заехали в особняк, где меня ждал Мосс. Мой верный слуга, судя по его изрядно помятому виду, совсем недавно занимался своим любимым делом. Накачивался пивом в ближайшей таверне. По-моему, хозяин ее должен был предоставить троллю неограниченный кредит на выпивку. С таким клиентом можно было озолотиться. «Мы куда-то едем, хозяин», — осведомился он, когда я вошел в прихожую. «В замок, Мос. Королева дала нам задание. Мы отправляемся завтра утром». «Куда?» Пещера Варфола. Слышал?» «Ха, слышал. Мне гномы в таверне рассказывали. Кстати...» Надо заметить, что в отличие от меня, Мосс не испытывал проблем с приятелями. Местные жители только при одном виде гиганта становились очень покладистыми и добрыми. собирайся что надо. Мы отправляемся в замок, а оттуда уже двинемся к Фарготу. «Места-то там гиблые», — заметил тролль. «И что из того?» — поинтересовался я у него. «Да ничего», — смутился он. «Просто так спросил». Мосс удалился, а я добрался до своего любимого кресла. И прикончил остатки пива в кувшине. Я знал, что в смысле сборов на тролля можно положиться. Он всегда поражал меня своей способностью все делать быстро. Если бы еще не его лень и пьянство, цены бы ему не было. Вскоре мы загрузились в карету и направились в замок. В него мы прибыли, когда на улицу уже стемнело. Но окна на верхних этажах горели. Также горели два фонаря над входными воротами. Я вышел из кареты и, по традиции, некоторое время любовался на подарок королевы. Затем мы вместе с Мозом направились к входным двустворчатым дверям. Нас встречали пять раз во главе с управляющим. Эти гномы следили за замком во время моего отсутствия. В принципе, они были добросовестными работниками, и я никогда им ничего не выговаривал. Год назад у меня в замке находилось еще трое магов в качестве охранников, но я их уволил за ненадобностью. «Здравствуйте, хозяин!» Приветствовали они меня хором. Я улыбнулся и, поблагодарив их, распорядился о ночлеге. Наскоро поужинав в компании МОЗа, я отправился спать, памятуя о том, что завтра меня ожидал тяжелый день.